Дуэль. Несутся друг на друга два б р о н и п о е з д а В красном, замерев у смотрового окошка, стоит раздетый по пояс ч у м а з ы и яростный Никита Шувалов. Тот самый, которого Блюхер отобрал машинисты на бюро райкома комсомола. Кочегаром у него Пахом Васильев, тоже блюхеровский выдвиженец, на одном бюро утверждали. «Еще, еще!» – кричит Никита – «Чтоб парку побольше!» Белый бронепоезд идет навстречу, сигнале беспрерывно и тревожно. А красный все больше набирает скорость, но идет без сигнала, как психическую атаку. Пахом выглядывает в окошко, говорит Никите. «Слышь, а не воткнемся?» «Ну а воткнемся?» «Я не против, только отанда будет шумная». Языком меньше трепи, вот тишина и настанет. Пару еще, пару, п о д н а л я ж как следует. Белый машинист и офицер, д е ж у р и в ш и й по паровозу, поначалу смеялись, когда следили за тем, как красный бронепоезд набирал ход. «Резвунчики», — сказал офицер, — «играет кровь огнем желаний. Поддайте еще, пусть испугается». Но когда они увидели, что красный бронепоезд — Мчится ь им навстречу со всё нарастающей силой. Офицер потеребил ус и спросил машиниста. «А может быть, он пустой?» «Кто?» «Бронепоезд». «Может быть». «Начинили паровоз столом и разогнали?» «Господи помилуй, что делать-то? Он ведь прямо на нас прёт». «А вы думали, он к бабушке на чай заедет?» «Ей-ей, пустой». «Почему?» Не свистит, не сигналит. На психику гудком не давит. Он скоростью давит на психику. Никита замер у приборов, и когда пахом решил было выглянуть в смотровое окно, отдёрнул. Не я г о з и а скоро. Узнаешь, когда надо будет. Зачем зря смотреть? Где они хотел поглядеть? Рядом. А ты почём знаешь? Знаю. «Никит, чего? Ты меня прости, если я над тобой маленько надсмехался при бойцах. Не пой, не на клиросе. Тут кто кого пережмёт, а пережмёт тот, кто не будет выглядывать. Я вон и то боюсь». «Серьёзно? А ты как думал?» «Испаримся мы с тобой, будто ангелы. Давай лопату, я покидаю». «Хрен с ним, айда поглядим». «Пока не моги». «А когда?» «Скажу, не бойся. Пока песни ори, с песней ничего не страшно». «Они ошалили, эти красные идиоты», говорит офицер машинисту. «Мы сейчас столкнемся?» «Не сейчас, но скоро». «Пора выпрыгивать?» «Здесь не спрыгнешь». Дежурный офицер смотрит в окошко. Бронепоезд несется по высокой насыпи, р ы г а т ь вниз на валуны – значит неминуемо разбиться насмерть. «Стоп!» – кричит офицер. «Стоп! Полный назад!» «Стоп!» – орёт машинист помощнику. «Стоп, мать твою!» «Стоп, а не вперёд!» «Сплющимся ж, дура!» «А-а-а!» – кричит кочегар, бросает лопату и, схватившись за голову, начинает прыгать, приседать и натяжно длинновыть. «Пустите, прыгну! Пустите, Христа заради!» «Стоп!» — кричит офицер, еще раз выглянувший в окно. «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!»